24 августа. Друшу ли глаз, но внутри появилось какое-то тревожное, щемящее чувство. Словно должно произойти нечто такое, чего я очень жду, но опасаюсь его наступления, и каждый раз подсознательно радуюсь, когда оно отодвигается. Может быть, я боюсь еще раз увидеть ее. Если она все-таки придет, я буду знать, что вижу ее в последний раз. Вот тогда на самом деле можно умереть от отчаяния.